У нее пропала охота осуществлять задуманные планы, и она стала уговаривать Карен съездить еще к замку на озере, до которого было совсем недалеко. «Не торопитесь, я приготовлю аперитивы к шести часам». Возвращаясь к дому, она увидела на скамье возле ручья Маргарету и Хеннера. В первый момент ее это неприятно задело, но тут же, естественно, слилось с владевшим ею пораженческим настроением, готовностью от всего отказаться и смириться со всем, что пошлет судьба.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 выполнить требования террористов РАФ и выпустить на свободу отбывающих тюремный срок их старших товарищей. На следующий день после успешной операции по освобождению заложников, пассажиров самолета, 18 октября 1977 года, Андреас Баадер, Гудрун Энслин и Ян Карл Распе были найдены мертвыми в своих камерах в штутгарской тюрьме штамхайм По версии следствия, Баадер и Распе застрелились из пистолетов, принесенных в их камеры адвокатами. Гудрун Энслин повесилась. Пыталась покончить с собой Имгард Мёллер, но рано оказалась не смертельной. Еще раньше, в мае 1976 года, в тюрьме покончила с собой Ульрика Майнхоф. Сообщение о коллективном самоубийстве вызвало немало сомнений и протестов. Были проведены неоднократные расследования и проверки, в том числе Европейской комиссии 1977-1978 годы. В конце 1990-х годов